Глава вторая. Едва он вошел, Виктории воцарилась тишина, напряженная и недоуменная. Вошедший был иным, светлым иным. Он пришел в неофициальный клуб темных, просто вошел через дверь. Защита его была сплетена умело и надежно, чувствовалась рука мастера. Сам, иной, скорее всего, был магом-прорицателем, достаточно сильным, Но даже второй уровень для него казался редко достигаемым потолком. «Не понял!» — возмутился Ефим и даже начал вставать. Но тут, посреди зала, как раз напротив барной стойки, с тихим шипением разверзся портал, и из него вышли трое — Лайк, Арик Турлянский и Завулон. «Всем ша!» — негромко предупредил Лайк. «Этот светлый под моей защитой. Ну и под защитой Инквизиции еще!» «Наблюдатель», — догадался Арик. Завулон молча кивнул, еле-еле заметно. «Алексей Солодовник! Иной? Светлый?» Представился вошедший тоном, каким обычно светлые общаются с темными. «Согласна, мы знаем, зачем ты здесь», — прервал его лайк. «Можешь напрасно не распинаться. Считай, что миссию свою ты выполнил, наблюдатель». В поездке нам твое общество, сам понимаешь, будет малоприятным, так что уж не обессудь. В Москве мы не задержимся, а в Питере... Вот, держи. Лайк протянул светлому мобильный телефон. Там в памяти всего четыре номера. Прилетишь — звони по любому из них, или я сам тебе позвоню, когда потребуется. Алексей не спешил принимать телефон, глядел на него, словно на гремучую змею. Глава темных криво усмехнулся, потом вынул откуда-то, не то из кармана, не то просто из воздуха, простенький амулет на сыромятном шнурке. «На, не дергайся и протянул второй рукой. Светлый с готовностью схватился за амулет и торопливо пробормотал. Та весь корон у тебя нет власти надо мной!» И только после этого соизволил взять мобильник. «Я прибываю в Питер послезавтра утром». Сообщил он со странной смесью неприязни и торжественности в голосе. Вот и отлично. Подытожи лайк. Мы тебе тут же позвоним. А теперь, уважаемый коллега, прошу очистить помещение. У нас вот совещание, да и вообще, Виктории Светлого Духа не переносят. Алексей, более ни слова не говоря, развернулся и покинул кафе, изобразив спиной все, что полагается. Не презрение. И брезгливость. Но и облегчение на его спине читалось так явственно. «Какого?» — начал было Ефим, но его резко прервал лайк. «Отставить!» «Я же сказал этот светлый под моей защитой. До окончания операции конфликты с Инквизицией нам ни к чему. Все уяснили?» Ответом ему было утвердительное молчание. Шеф, шведа я доставил. Вон он, сидит», — доложил Ефим после приличствующей моменту паузы. Я бы сказал, ехидно прокомментировал лайк. Не сидит, а лежит. А что делать? Ефим виновато развел руками. С катера его на руках сгружали. Они изволили спать, понимаешь ли. И в самолет тоже загружали, сгружали в горизонтали. Арик Турлянский не слишком удивился. Швед вполне мог допиться до любого состояния. Но в гонке... В гонке, да и вообще на борту любой яхты Швед никогда себе такого не позволял Впрочем, Николаевский иной быстро развеял все сомнения Оторвав голову от столешницы, он вдруг совершенно без усилий встал Кристально ясным взором окинул зал Без малейших признаков качки подошел к Лайку, Арику и Завелону И невозмутимо произнес, обращаясь по очереди к каждому «Привет, Лайк, я прибыл по зову, привет, Арик» «Здравствуйте, коллега». После чего крутнулся на 360 градусов на каблуке, помахав всем присутствующим, включая бармена Сереже официанта, к рукой. «Привет». М -м -м. С сомнением прищурился Лайк. «Так ты трезвый, что ли?» Он, сколько ни старался, не мог уловить следов магического протрезвления. Швед минимум полсуток не брал в рот спиртного, да и до того, если и брал, то весьма умеренно. «Трезвый, трезвый! Я просто спал, рулил на ночном этапе. Думал, с полудня отоспаться, а тут выгнул меня и сорубило». На стойке, как бы сами собой, возникли бокал темной оболонии и фарфоровая ушастая мисочка с мясной солянкой. Бармен Сережа и повар Саша видели шведа не впервые, и вкусы Николаевца успели изучить. Поэтому зелень в солянку не клали вовсе, а оливки подали отдельно в блюдечке, и предназначались они лайку. Все четверо уселись за дальний столик, где уже поджидали еще двое нечастых гостей Виктории. Высокий очкастый шатен с бородкой-спаньолкой и смуглый усач с легким присутствием Кавказа в наружности, не слишком, впрочем, бросающимся в глаза. Очки на усаче смотрелись, как еще один штрих в сторону от обычного облика гостей-горцев. «Артур?» — удивился усач при виде завулона. — Здравствуй, — говорил он с акцентом, все тем же. — Здравствуй, Ираклий. Некоторое время все перекрестно жали руки и обменивались приветствиями. — Артур, это, как ты понял, швед, а это Симонов из Винницы. Если не считать, Рублева и Ефима — команда в сборе. — Вообще-то, выезд у вас через полчаса. Завулон демонстративно глянул на Роликс. И, кстати, солянки я бы тоже съел. Официантка Таня, подстегнутая лично Лайком, тотчас метнулась на кухню. Разумеется, столик, за которым беседовали темные, был накрыт надежным колпаком, оберегающим от чужих ушей. Лайк видел, что Завулон мельком проверил колпак и усиливать его нужным не щел. А зачем тебе, Ефим? Неожиданно поинтересовался у Лайка московский гость. Лайк охотно пояснил. Ну, да, Артур, он не слишком силен, как маг. Зато если понадобится достать черта лысого из-под земли, Ефим это проделает быстрее и экономнее всех. Проверено. Ясно. Удовлетворился Завулон. Как раз принесли всем пиво, а московскому гостю еще и солянку. Ну, за отлет предложил Лайк. И за успех добавил Заволон. Все выпили, а теперь приказал, не сказала, именно приказал Завулон марш в Борисполе. Лайк, будь добр, вызови мне давишних ведьмочек. Короткое и емкое совещание Лайк провел в лимузине по пути в аэропорт. Благо места в салоне было предостаточно для всей команды. Ираклий, судя по всему, и так знал, куда и зачем едет украинская сборная. Ефим по молодости лет все еще радовался участию в любых операциях, как серьезных, так и несерьезных. Димка Рублев, боевой макобратень, как всегда остался невозмутим. Ну, подумаешь, еще одно дельце. Симонов был рад сбежать из Винницы, из-под каблука ведьмы-начальницы. Ну, а швед с Турлянским последние годы всегда прикрывали лайка в любом начинании. Поэтому все было воспринято спокойно и деловито. Разве что Арик Турлянский выразил мысль, дескать, на такое мероприятие неплохо бы захватить опытную ведьму. На что лайк, приподняв бровь, выпросил. Я что, больной соваться в дело без ведьмы? Ведьма будет. Но вот еще ехать в ее компании. И нет шувольте. Лариску я отправил отдельно. С этим никто и не подумал спорить. Опытная ведьма в попутчиках никого не вдохновляла. Тут и молодые-то женщины через одну стервы, а уж достаточно долго пожившие на... И, -ур -ур. В дороге соблюдали дежурное правило — никакой лишней магии. Зачем магия, если обычным порядком все идет как нельзя лучше? Билеты всегда есть, в аэропорт доставил Платон Смирека, вещей у каждого самый минимум. Самая объемная поклажа у шведа, кожаная сумочка с ноутбуком. Швед его даже в гонке всегда берет. В дьюти-фри прихватили по вкусу напитков, дабы не скучать час до Москвы. Прессу раздали в салоне Боинга 737 компании Трансайра. Сколько их было в жизни каждого дозорного, подобных рабочих перелетов. Правда, даже в советские времена, когда с треском развалившиеся на банановые державы СНГ еще было единым и неделимым союзом советских социалистических республик, приходилось перемещаться в основном по Украине. В Россию, и тем более в другие места, заносило очень редко. Лайк такие случаи помнил, да и Раклий. тогда он еще активно работал в дневном дозоре. А сейчас изредка сотрудничал. Пару раз приходилось вылетать на внешние миссии Арику Турлянскому. Остальные богатым опытом действий в других краях похвастать не могли, особенно Ефим, который в своем-то родном Киеве еще не успел как следует повоевать. Москва встретила их гомоном и суетой. Вот вроде бы и Киев город не маленький, а все же не сравнить его с бурлящей и спешащей неизвестно куда Москвой. Как сказал когда-то старинный приятель Лайка и Артура Завулона, «Велика Россия, а Москва еще больше». Невзирая на явную протокольную ошибочность, было в этой фразе нечто сакрально истинное. Киевскую команду встречали. Подпустив в ауру тьмы, прямо в зале прибытия к ним немедленно подкатился мрачноватый субъект в сумраке, определенно смахивающий на большую человекоподобную ящерицу. — День добрый, коллеги. Я Шагрон, иной, темный, сотрудник Дневного дозора Москвы. Шеф велел вас встретить и поселить. Машина на стоянке. Лайк благосклонно кивнул, Видимо. На стоянке ожидали на черный БМВ и Митсубиси цвета кофе с молоком. «А что? Вас разве не восьмера?» — немного удивился Шагрон. «Один из нас предпочел путешествовать самостоятельно». Светский пояснил лайк. Принятый в полете вермут настроил его благодушно. Встречающие объяснением вполне удовлетворились. Сначала на регистрацию предупредил Шагрон. «Где-нибудь в центре в гостиницу заскочим». Расселись по машинам. Уже когда выезжали с территории аэропорта Внуково, Лайк обернулся к сидящим позади Ираклию и Арику. Наблюдатели заметили, осведомился он с явным интересом. Иракли усмехнулся в усы, Арик меланхолично кивнул. — Бдят! — осклабился шагрон, небрежно ворочая рулем. Водил он очень классно. С этими питерскими чудотворцами и нам житья не стало. Плюнуть некуда, обязательно в Светлого попадешь. Я бы и сам с удовольствием съездил в Питер, да шеф запретил любую самодеятельность. — Ничего, миролюбиво заверил лайк. Мы разберемся, не впервой. — Как там Киев-то? — поинтересовался аборигену. — А что ему сделается? Стоит, хранит равновесие. — Хороший город, — сказал Шагрон. — Бывал я там когда-то. — Шеф-то ваш, как, хвосты попсту не крутит? — Не, ничуть не изменившись в лице, ответил Лайк. — Нормальный мужик наш шеф. Жить можно. — Это главное. — Удовлетворенно кивнул Шагрон. Арик позади негромко фыркнул и подумал... А вот Светлый не применул бы поставить в известность, что именно он и является шефом Киевского дозора, чтобы москвич присмирел и зауважал. Точно не применул бы. За ни к чему не обязывающей болтовнёй прорвались в центр. Вечерняя Москва была укупорена на совесть. Чуть ли не на каждой магистрали плотная многометровая пробка. Но Шагрон на совершенном автомате расчищал дорогу, не прекращая при этом рассказывать лайку, что в Пятом океане по-прежнему подают прекрасных морских волков, которые на самом деле обыкновенные вареной раки, и что югославские вина в Белграде, как и раньше, чудесные. Кофейный Мицубиси следовал в келеваторе, будто приклеенный. Регистрацию прошли в одном из больших модерновых отелей, фасад которого был обильно украшен рекламой всего чего угодно, включая родимое пиво «Оболонь». Светлые держались корректно и настороженно, как всегда. Можно подумать, темные только и ждут удобного случая, чтобы насолить и подпортить им жизнь. Ну, смешно. Из всей киевской команды разве только Ефим не смеялся в душе. Он еще слишком плохо знал светлых. Но внешне каждому приходилось сохранять солидное спокойствие. Легко считав остаточные следы знакомой ауры, Лайк понял. Ведьма Лариса, для молодняка Лариса Наримановна, Уже успела побывать и пройти регистрацию здесь же. Ну да. Хорошая ведьма видит на несколько ходов вперед, и просчитать наиболее вероятное место регистрации способна без труда даже в случае, когда Лайк с командой еще сами толком не знают, где это произойдет. Впрочем, Лайк и не пытался определиться с местом регистрации, целиком полагаясь на провожатых. Так что, скорее всего, Лариса обрабатывала шагроном. Да настолько виртуозно, что тот ничего и не заподозрил. Процедура была рутинной и скучной. Назваться, обрисовать цель визита, впитать кожей российскую транзитную печать с правом бессрочного посещения Санкт-Петербурга, вежливо и кисло улыбнуться светлому чиновнику и с облегчением вернуться к автомобилям. Но, усевшись за руле, трогая, спросил Шагрон. «Теперь вас отвезти в ресторанчик какой, а? Или сразу к ночлегу?» «А где предстоит ночевать?» — лениво поинтересовался Лайк. «О, весьма неплохом месте. Шагрон уже вовсю рулил по Маховой. Новый жилой комплекс на берегу москва а соль называется. Элитный. Охрана, сервис, торговый центр, почтовое отделение. Все как положено». Арик Турлянский мысленно улыбнулся. «Ночью им нужнее всего будет именно почтовое отделение. Как же!» Невозмутимый обстоятельный Лайк все так же лениво взглянул на любимую карманную луковицу. «Знаешь что? Ты оставь нам явки и пароли, а мы просто побродим. Ногами!» Шагрон немедленно притормозил и, порывшись в бардачке, извлек визитку. «Проще всего так». «Вот вам мой мобильник. Как решите возвращаться, звоните. Я вас подберу и доставлю. Пойдет?» «Пойдет». Российские у вас есть?» Российские что? Паспорта?» «Не понял, лайк». «Рубли?» «А, найдем, не парься». «Спасибо, темный. Жди звонка». Шагрон только кивнул. Даже не ответил обычным «пожалуйста». «Ибо зачем? Собеседники ведь тоже темные. Им вежливые расшаркивания ни к чему». Бродили украинские легионеры до темноты. То есть они не только бесцельно бродили, но заходили на кофе и чего покрепче в кафешке, в которых в центре Москвы было не счесть. Поужинали в уютном ресторанчике Эстерхазина моросейке навестили знакомую ведьмочку Лайка на Малом Власьевском переулке, пошлялись по испортившемуся арбату и таки нашли его действительно испортившимся. Послушали поющих-пляшущих напротив союза латиносов в понче и соломенных шляпах, пели и плясали латиносы замечательно, а играли так и вообще виртуозно. Лайк like не удержался и подпел им «Коли Панкарита» на каком-то незнакомом языке, за что сорвал заслуженные аплодисменты остальных зрителей и несказанно удивил самих музыкантов. Швед не удержался и выпытал, что это за язык, ведь точно не испанский.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 Погрузившись во все те же БМВ и Митсубиси, понеслись по ночной Москве. Пробки на дорогах к этому моменту уже успели рассосаться. Поэтому лидирующий Шагрон гнал так, что дух захватывал, А водитель второй машины по имени Дениска Шагрону в мастерстве ничуть не уступал, а потому не отставал. «В Строгино, что ли, едем?» — поинтересовал Салай, когда пролетали мимо «Щукинской». «Не, перед мостом наша соль как раз на берегу». «Не помню что-то». Лайк наморщил лоб. «Справа или слева?» «Справа», — ответил Шагрон, сворачивая. «Там ведь раньше какие-то корты были». «А теперь, Соль, я ж говорю, новый комплекс. Недавно отгрохали. Там еще даже не все квартиры отделать успели. Некоторые так бетонными стенами и светят». «Ишь ты!» — покачал головой лайк. «Шустро тут у вас в Москве оборачиваются». «Могут, когда хотят», — вздохнул Шагрон. «Да уж». Машину они оставили на гостевой стоянке у въезда в подземный гараж. Рядом выселся подсвеченный купол автоматической мойки. Прошли по мощенной плитками дорожке к истекленному входу, у которого дежурила перед мониторами охрана. Шагрон с охранниками перемолвился парой слов, и всех беспрепятственно пропустили в холл. В холле каждый угол был занят каткой с растениями, имелись необъятные диваны, а площадка перед лифтами живо напоминала размерами баскетбольную. Лифт тоже был под стать остальному. Зеркала, пластик, хром, кондиционер. Арику Турлянскому подумалось, что здесь уместнее смотрелись бы моложавые, подтянутые люди в дорогих костюмах и модных галстуках, нежели разношерстный, довольно просто одетая команда Лайка. Впрочем, Арик заметил, как настороженно-презрительный взгляд охранника разом разбился о холодный, аристократический, высокомерный прищур Лайка.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 «Может, проще через сумрак?» — не утерпел Ефим, но, наткнувшись на остаточный прищур лайка, тут же осекся. «Светлые пусть через сумрак ходят», — не оборачиваясь обронил Шагрон. «А мы, иные честные, прошу». Он распахнул двойные бронированные двери, изобразив жест гостеприимного хозяина. Квартирка была отделана под имеющего неплохой вкус новорашем.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 С противоположной стороны раздался утробный, практически неслышимый гул включенной вентиляции, который почти сразу затих. Потом в самой огромной комнате, больше похожей на помесь студии с залом кафе, только всего с одним столом, вспыхнул приглушенный свет. Ближайший бар Арик обнаружил именно в этой комнате и теперь критически осматривал ассортимент, щурясь и слегка искривляя губы. Тут же в углу стоял белый концертный рояль фирмы «Бештайн». Рядом на специальной подставке примостился модерновый клавишный японец ритм-автоматом. А такая доска с клавишами и встроенным оркестром. В углу угадывался чехол от саксофона. Надо думать, тоже не пустой. Пыхнув сигаретой, лайк уселся за рояль. Ефим прикатил из-за стойки сервировочный столик. Симонов озаботил сатары и теперь сосредоточенно шарил по настенным шкафам кухни. Иракли экспериментировал с огромным телевизором, благоразумно отключив звук. Лайк не любил, когда ему мешали музицировать. Дим Курублев поставил завариваться чай, в самый большой чайник, который обнаружил в сервизе. И оккупировал кресло, здоровенное и массивное под стать квартире. Швед пытался справиться с нетипичными запорами на балконной двери. Минут пять ушло на общее шевеление. Потом столик был успешно сервирован, телевизор неслышно зафонил обычной бестолковой рекламой, лайк курил и наигрывал, иногда сваливаясь в басовые синкопированные проигрыши, а свободной рукой в эти моменты тянулся к стакану, цинично поставленному прямо на рояль. Остальные разместились кто в креслах, кто на принесенных пуфиках, а швед так вообще на полу, подстелив под бок пушистый коврик. Потом Лайк вдруг неожиданно оборвал этюд на полуноте и крутнулся на табурете, поворачиваясь к команде лицом. «Ну что иные, у кого какие мысли будут? Как нам этих питерцев и сатанелых уму разуму учить?» «Для начала их нужно найти», — проворчал Димка и лодя ногтем указательного пальца по узору большой чашки с чаем. «Узор напоминал восточный орнамент на каком-нибудь реликтовом ковре». «Да найти-то и как раз не проблема», — слинцой сказал Ираклий. «Следов они оставляют уйму, по записям видно. В сумраке такая цветомузыка пропечатывается, что... Ой, я думаю, нужно определиться тактически» щелкать их поодиночке или подловить всех скопом и устроить варфоломеевскую ночь поодиночке долго отрезал лайк инквизиция ждать не намерена да и светлые настроены нехорошо я даже больше скажу артур нам в сущности доверил отстоять баланс сил в россии украине белоруссии Не справимся, светлые получат кучу привилегий, смогут совершить массу воздействий самых высоких уровней. Это сами знаете, чем чревато. Москвичи только-только из ямы выбрались после истории с той волшебницей и ее гипотетическим дитятком, и на тебя опять. Так что хотим, не хотим, а действовать будем быстро и решительно. Передавим их, как клопов, и все дела. В каком смысле передавим? Уточнил Симонов, поправляя сполши с переносица очки. Прямом. Поймали, развоплотили, поймали, развоплотили. инквизиция разве не собирается их судить? Искренне удивился Ефим. Инквизиция судит только тех, кто формально поддерживает договор, а на деле нарушает его. Тех же, кто договор с самого начала отвергает, инквизиция ликвидирует. В данном случае нашими руками. Лайк, как всегда, был немногословен и безжалостно точен в формулировках. Значит, меланхолично заметил Ираклий. Нужно сразу ехать к месту их шабашей, выждать ближайшие и всех успокоить. Потом прошерстить Питер и окрестности на предмет уцелевших. Думаю, по ауре мы их быстро вычислим. Эта публика не умеет затаиваться. Потом контрольное ожидание и... Привет! Конец делу! Черные устраивали свои шабыши в разливе. Начал было Лайк, но его развязно перебил Симонов. «Часом не у Ленина в шалаше?» «Нет», — ответил Лайк невозмутимо. «Но довольно близко. Кстати, чтоб ты знал, пресловутый шалаш стоит в мертвой точке. Магия там почти не действует. Кто-то с умом ставил». «А что ты имел в виду, когда говорил, что к нам пожалует кто-то из светлых?» — поинтересовался Арик. — Да то и имел. Кто-нибудь обязательно явится, причем из верхушки. — Наставить и вразумить, ну и заодно нас прощупать, не вынашиваем ли мы коварных планов. Рублев фыркнул в чашку. — Можно подумать, мы посвятим их в свои планы. Лайк скривил уголки рта. Светлые очень любят считать себя хитрыми, осторожными и предусмотрительными. И не нужно разуверять их. Кроме того... Может, пожаловать инквизиция, как-никак у нас официальная миссия под тройным патронажем. Такое не каждый день случается, так что всем молчать с умным видом, а говорить мы с Ираклием будем, понятно? Дополнительных счетов не ставите и не выделываться, ясно? Даже если пожалует кто-нибудь слабый, сейчас главное никаких конфликтов. Да — Понятно, понятно, — пробурчал Симонов. «Что ты нас как детей наставляешь?» «А вы дети и есть», — холодно ответил Лайк. Причем не шибко послушное. «Ну ладно. Арик, что ты там на выбирал? Наливай». Все оживились. Звякнула посуда, вилки потянулись к нарезанным закускам. Швед, наконец, справился с хитроумными запорами со второго захода, и в комнату ворвалось ночное лето, более теплое, чем кондиционированный воздух квартиры, напоенная запахами большого города и пропитанное звуками дома у реки. Еле слышно плескала вода набережную, звук доносился даже на десятый этаж. Где-то выше... Лаял на балконе пес, а еще по соседству знакомо бухала бас-гитара, бархатиста, мощно. Лайк и швед тотчасно вострили уши. Потом бас ненадолго смолк, но буквально через несколько секунд раздался характерный счет ритм автомата и заиграл явный сэмпл, а бас вплелся в него, заслонив скупые машинные квадраты. И зазвучала песня совершенно незнакомая. Нечто откровенно панковское, эпатирующее, с разухабистой мелодией, нарочито дешевеньким звучанием и намеренно плохо зарифмованное, но вместе с тем довольно забавное. Разбился об стену мозгами хлюпни, и кости в канаву, кричи, не кричи, вы труп не видали, глаза на стекле, рука на педали, нога на руле, кошмар в извращенном аду. На втором плане кто-то азартно помогал вокалисту Совершенно не имеющими отношения к тексту возгласами Далеко не всегда членораздельными Водил он машину в различных краях Теперь вот и шины, и жизнь потерял В больнице распяли врачи на столе И все же собрали, но монстра уже О ужас в извращенном аду Вот дает. заценил Ефим анкух конкретно, зашибись. Меж тем неведомые музыканты продолжали историю зомбического шофера. Он сел за баранку, андроид такой, и сразу на гонку, как будто живой. Машины сбивая, летел как стрела, и скорость убила его тормоза. Кошмар в извращенном аду. Хотел разогнаться еще он быстрей, но поршень сломался. «Спасайся скорей!» В натуре ужасен был путь тормозной. Его завершали сосна за сосной. Его завершали сосна Сосна за сосной. Это сосна за сосной прокричали с таким драйвом и увлеченностью, что захотелось то ли подпить, то ли вскочить и куда-то бежать, бежать, а песня тем временем сваливалась в веселенький повторяющийся квадрат с еще более содержательным текстом. «На тракторе по минам, на тракторе за пивом, на тракторе за водкой, на тракторе по рожам, на тракторе по бабам, на тракторе по трупам, на тракторе по шпалам, на тракторе по небу, на тракторе по лесу, на тракторе по лужам, на тракторе по струнам, на тракторе по монстрам. Учитесь в институте! Институт всех добил окончательно». Так, протянул лайк многозначительным. Ну, кажется, наклевывается Сейшина. Ну-ка, давайте еще по одной накатим, а потом Ефим, собери закусь, да водки пару пузырей прихвати. В гости пойдем. Рояль, берем с собой, сострил Симонов. Возьмем саксофон, он легче, не растерял Салайк. А клавиши у соседа, я слышу, имеются. И скоренько собрались. Музыка доносилась с их же этажа, явно из квартиры напротив. Харик довольно уверенно справился со входными запорами. Лайк с саксофоном в чехле в одной руке и с бутылкой водки в другой встал перед дверью, дождался, когда песня перейдет в коду и завершится, и только потом утопил кнопку звонка. Не рукой руки были заняты. Даже слабенькому магу для такого простого трюка руки не нужны. Хозяин открыл довольно быстро — Невысокий, плотненький, толстенький мужчина лет 30, немного похожий на татарина, с бородкой, в каповской кепке, линялых джинсах, красной кока-коловской футболке и босиком. Физиономия у него была умная и хитрая. На футболке кока-кольским шрифтом при ближайшем рассмотрении было выведено вовсе не название популярного напитка, а вполне русское и весьма нецензурное выражение». «Привет», — сказал Лайк. «Второй день слушаю, как ты играешь. Вот решил зайти». «Привет». «А чего только сейчас? Надо было сразу». «Водки не было». Вдохновенно соврал Лайк. «Заходи». «Только я не один, с друзьями». Показались и остальные. Впереди Ефим и Швед с пакетами и Рублев с чайником. Хозяин обреченно махнул рукой и отступил вглубь квартиры. Он был обыкновенным человеком, ни малейших задатков иного. Квартиру музыканта выглядела поскромнее, куда меньше размерами и еще не приведенная в полный порядок. Мебели, в общем-то, не было. Посреди комнаты, примерно 15 на 15 метров, стояли две внушительные колонки, усилитель, микрофон на стойке и обыкновенный видавший виды стул. У стены в ряд выстроились три холодильника «Бош». Остальное пространство комнаты еще ожидало, что его обставят и облагородят. нам пробурчал Ефим, недовольно оглядываясь. «А где накрывать-то?» «А на колонке», — невозмутимо предложил хозяин. «Только подстели чего-нибудь» ефим занялся шведа в первую очередь привлекла гитара прислоненная к усилителю не бас гитара это лежало на стуле а обыкновенная шестиструнная электрогитара рядом на полу виднелась и примочка сейчас отключенная это мы с приятелем нем репетируем пояснил хозяин я вообще на басу в основном можно вежливо справился швед указывая на гитару да ради бога сейчас подключу Лайк тем временем позабыл о саксофоне и углубился в изучение клавиш. «Вы все играете, что ли?» — спросил хозяин, пытливо осматривая гостей. На музыканта из пришлых больше всего походил Лайк, да и то лишь за счет длинных волос. «Только некоторые», — ответил он за всех. «Собственно, я да швед, я Лайк, а я лас». Поочередно тыкая в спутников, Лайк представил всех. «Швед, Игорь». «Ираклий», «Дима», «Ефим», «Арик». Вникать в происхождение прозвища «хозяина» никто не стал. Ну, Ласта-класс. Бывают и куда более странные клички. Швед тем временем пощупал гитару, взял пару аккордов, потом ткнул носком ноги в педаль желтого овердрайва и заложил пару жестких рифов. Звучало. Ну, чего? Лайк вопросительно глянул на шведа. «Порубежную». Давай, согласился тот. Быстро выставив стиле тембра, Лайк подогнал ритм и пошел накручивать кружева лихого клавишного вступления. Почти сразу подключился Швед, а чуть позже и Лаз, поймав мелодию и рисунок. Получилось весьма задорно. Арик сразу понял, что вечер начинает удаваться. Так они и стояли в огромной полуотремонтированной московской квартире, пили водку, закусывали тем, что нашлось в холодильниках служебной дозоровской квартиры, пели. Лайк периодически выдавал клавишные или саксофонные импровизации, в промежутках между песнями и импровизациями трепались. На самые разнообразные темы. Лас пожаловался, что по соседству почти не живет нормальных людей. Недавно вроде проявился один парень на восьмом этаже, в гость тоже заходил, да и пропал сразу же в какую-то долгую командировку. Узнав, что сегодняшняя компания сама вроде как в командировке, Лас глубоко и печально вздохнул и предложил хоть сегодня оттянуться по полной. Ну и оттянулись. Уже когда иссякла выпивка и закуска, когда Ираклия стала откровенно клонить в сон, а Симонов давно уже спал на полу рядом с колонками, и когда Лайк намекнул, что пора бы и честь знать, швед вдруг оставил гитару, подошел к клавишам и долго колдовал с ритмами. Потом вроде записал в секвенсор последовательность, а вновь взяв руки гитару, запустил незнакомую грустную мелодию и запел. Рухнул мир, сгорел дотла, соблазны рвут тебя на части, смертный страх и жажда зла держат, пари. В темноте рычит зверье, не видно глаз, но все в их власти. Стань таким, возьми свое, или умри. Слушатели невольно притихли, а песня все звучала. Будь наготове, всюду рыщет стража, Линия крови путь тебе укажет. Прочь, ты был одним из нас, Но ангел тебя не спас. Бьет струей кипящий сок, Забудет смерти спивший зелье. Шаг за грань один глоток, Словно пароль. Танцы ведьм и крики сов, Фальшивый праздник, где нет веселья, Бой часов, один безумный зов, Голод и боль. Будь наготове, всюду рыщет стража, Линия крови, путь тебе укажет. Гитара тихонько плакала в такт словам, А потом музыка вдруг сгустилась, Стала насыщенной и тяжелой. Днем лихорадка, ночью пир, «Ты теперь демон, ты вампир! В поисках новой жертвы, в снег и зной, Вечный изгой!» Печально и задумчиво зазвучала флейта, За нею гитара, А затем снова тихо и протяжно. «Но ты был одним из нас! Жаль, ангел тебя не спас!» Финальный проигрыш затих в полном молчании. От песней веяло такой глухой и безотчетной тоской, что не знаешь, веда спутники, как мага, они решили бы Он вампир. Твое? Спросил Ари, когда музыка смолкла. Это Ари, встрял пьяненький Ефим. Из альбома Химера. Сильно оценил лайк, а словачьи. Такое впечатление, что автор на самом деле вампир. «Да, как обычно, наверное. Странно, но Ефим на этот вопрос точного ответа дать не смог. Либо Александр Шаганов, либо Маргарита Пушкина. Ну, кто бы ни был автором, я не удивлюсь, если он иной. Или иная. Причем из наших. Подумал Лайк». Like. Глава Киевского дневного дозора осторожно покосился на хозяина. Все-таки вести в присутствии ни иного подобные разговоры не следовало. — Тяжело им, наверное, живется, вампирам, — вздохнул Лас. — Одиноко? — Стражи опять же рыщут. Оступишься, кол в грудину и до свидания. — А что ты знаешь о вампирах? Аккуратно поинтересовался Лайк, одновременно осаживая через сумрак Ефима. Тот иногда готов был выболтать что угодно. — А что о них можно знать? — пожал плечами хозяин. — Даже если они существуют, им трудно. Я в этом убежден. Почему? Потому что толпа преследует любого, кто отличается от нее, тем более того, кто по ночам пьет кровь. Пьешь — значит враг, однозначно. А если бы вампир решил попить твоей крови? Не крови соседа, не крови абстрактного дяди Пети с улицы Декабристов, а конкретно твоей, а? Что ж, лаз пожал плечами». — Значит, судьба. Против судьбы не попрешь. И не трепыхался бы. Лас снова пожал плечами. — А толку? То есть я бы, конечно, трепыхался, но ведь бесполезно это. Если вампир избрал жертву, ей точно трындец. Я где-то читал, что жертва вампира умирает счастливой. Наверное, это правильно. Справедливо. Ладно, вмешался Ираклий, допил и поставил стакан на колонку. Он явно хотел соскочить со скользкой темы. Поздно уже. Нам, пожалуй, пора. Когда Арик шел к выходу, ему показалось, что в темном проеме балконной двери мелькнула неясная тень. Но внимания на это Арик не обратил. Разбудили Симонова, по очереди пожали руку Ласу. Пообещали заглянуть на обратном пути по возвращении с командировки. Да и вообще, будучи в Москве, заглядывать. Уже в квартире темных Лайк неожиданно сказал куда-то в сторону приоткрытого окна. — Заходи. Ираклий, да лайк, лишь эти двое, похоже, не удивились гостю. Остальные, за исключением разве что сразу повалившегося на диваны захрапевшего Симонова, гостя не ожидали. Симонов вообще ничего не заметил. Снаружи, широкого подоконника, в комнату вдруг шагнул обнаженный парень лет двадцати. Иной, и без сомнения, вампир. Простить, что подслушивал. Сказал он, не слишком, впрочем, раскаиваясь. Уж больно хорошо поете». «И метко, не так ли?» Съехице осведомил Салайк. «И метко». «Позвольте представиться. Константин Саушкин, иной, темный, как вы уже догадались, вампир. Мне действительно понравилась песня. Улетел мимо, услышал, ну и не удержался, присел на балконе послушать. Извините, если испортил вам вечер». Да ничего-то не испортил иной темный. Холодно уточнил лайк. Как ты сам понимаешь, нам вечер ты замаешься портить. Просто хочется знать, ты здесь действительно случайно или... Случайно. Я тут охочусь. Не конкретно тут, но неподалеку. Перехватив несколько пытливых взглядов, вампир торопливо добавил. Есть, есть у меня лицензия. Вот. Лицензия была самая настоящая. «М -м», сказал Лайк, like, считав лицензию. Так ты тот самый московский вундеркинд, высший вампир в двадцать лет. Да, надо же! Качнул головой Лайк. Like. Не думал, что встретимся вот так. И ты еще не напился? Нет. И сидишь здесь, голодный и злой, болтаешь с нами вместо того, чтобы настить жертву и, наконец, насытиться хоть ненадолго. Костя насупился. Может, я и нежить, но душа у меня есть. Вам не понять этой песни, хотя вы и темные, а меня она наизнанку выворачивает все время. Я себе флешку к плееру записал, только она двадцать раза подряд больше не влезла и не надоедает. В его словах было столько боли и тоски, что никто не решился ответить. Только спустя долгую минуту лайка смелился сменить тему. И кто же сегодняшний счастливец? А потом осекся и невольно посмотрел в сторону, где была расположена квартира Ласа. Неужели? Нет, не ваш сосед, буркнул вампир, глядя в пол левее себя. В строгино урод один завелся. Девчонок носил «Двенадцать жертв за два месяца. Посидеет он на меня сегодня, гнида». Действительно, было бы жаль, если бы слепой жребий охотничьих вампирских лицензий избрал очередной жертвы музыканта за стенкой. Личность в высшей степени неординарную и по-своему симпатичную. Ну что ж, с некоторым облегчением вздохнул Лайк. В таком случае добрая охота иной. Константин повернулся к окну и встал коленом на подоконник. Потом бросил через плечо. «Возвращаю вам приглашение зайти». Да ничего, миролюбиво отозвался Лайк. «Уж мы-то переживем твой неожиданный визит». Секундой позже из окна выпорхнула крупная летучая мышь и растворилась в ночном небе Москвы. Да, философски заметил швед. Сложная штука жизнь, даже применительно к нежити. Все мы в определенном смысле нежить, дружище. Люди столько не живут, да и не жизнь это, спроси у любого старого иного. Со временем поймешь. Лайк стряхнул пепел прямо на паркет и скомандовал. Всем спать!